По всему городу были развешены рождественские украшения и цветные фонарики, но Брункебергский туннель встречал меня своей обычной тишиной и темнотой. На полу туннеля была слякоть из-за налетевшего снега, который таял при относительно высокой температуре внутри. Со стен капала сконденсировавшаяся вода и под ногами чавкала, когда я приближался к той точке, где стоял и играл Барт и где я сидел со скинхедом на коленях. Здесь стена была такая же шероховатая и плотная, как и на всем протяжении туннеля. Ладони намокли, когда я приложил их к камню и опустил голову. Я закрыл глаза и отогнал все мысли, позволяя сознанию погрузиться в темноту. Первым, что выступило на меня из пустоты в этот раз, была не картинка, а звук. Мои воображаемые барабанные перепонки, которые находились где-то за пределами физического пространства, начали вибрировать от крика. Нет, больше, чем крика. Воя. Какой-то человек выл от боли. Я продвинулся дальше, пытаясь точнее настроить рецепторы, чтобы увидеть, что происходит. Не знаю, было ли это из-за слабости мысли того, кто испускал сигналы, из-за движений в породе гряды или чего-то еще, но картинка получалась размытой, с неясными контурами, как фотография, которую проявили с помощью слишком сильно разбавленного проявителя. Это был человек, бегущий человек, насколько я мог видеть. Тело его распадалось, кожа была покрыта пузырями и бороздами, как у получившего тяжелый ожог. Мои внутренние ноздри уловили запах серы. На бегу обгоревший человек выл от боли. Кроме этого, не было ничего. Казалось, человек движется сквозь пустоту. Я изо всех сил сосредоточился, но единственное, что удалось в результате уловить, было то, что человек бежал по траве по стриженной траве без каких-либо отличительных примет. Он бежал по лугу, больше ничего не было видно. Я попытался разобрать черты лица, но лицо у него тоже обгорело, и увидеть что-то было сложно. Картинку втянула обратно, и гора вокруг меня сомкнулась. В следующее мгновение я снова стоял в Брункебергском туннеле. Под ногами была и передо мной стена. Если прямо сейчас кто-то был в душевой и проживал свои мечты изнутри, Как эти мечты могли принять вид обгоревшего человека, воющего от боли? Была ли это фантазия о мести, фантазия о том, что мечтающий желал другому? Нет, мечтающие жертва были одним и тем же лицом. Раздались хлюпающие шаги, и я посмотрел в их направлении. Ко мне приближалась женщина. Ей было за 50, и жизнь обошлась с ней сурово. У женщины были темные круги под уставшими глазами и спутанные волосы с седыми прядями. На ней были надеты короткая юбка и дырявые колготки, а верхнюю часть тела накутала в тощий искусственный мех. Приближаясь, смотрела не на меня, а в другой конец туннеля, как будто там ей мерещилась надежда, в которую она на самом деле не верила. Когда проходила мимо меня, я сказал, подожди. Женщина остановилась, медленно обернулась и посмотрела на меня, как будто у нее был выбор, или поспать хотя бы часок, или потратить это время на общение со мной. Она покачала головой и сказала, «Нет, один хрен сейчас свободно. Только тогда максимум один раз по-быстрому». «Нет, я не про это, я просто... Можешь сделать мне одолжение?» У женщины на лице отразилось, «Что, я раньше такого не слышала, И она сказала, «Таким не занимаюсь, бесплатно не бывает, ничего». Поскольку я все равно был практически банкротом, и это не имело никакого значения, я порылся в бумажнике и вытащил банкноту в 50 крон. Она фыркнула, прежде чем бросить что-то уничижительное, но я ее опередил. «Я просто хочу, чтобы ты встала здесь, приложила руку к стене и закрыла глаза». Глаза женщины сузились. «Что это еще за извращение?» Я держал обе руки в воздухе, зажимая банкноту между указательным и средним пальцами правой руки и начал отходить от нее назад, указывая левой рукой на стену. «Там. Встань там и закрой глаза. Расскажи, если что-то почувствуешь». Женщина сделала пару шагов по направлению к нужному месту и с подозрением посмотрела на меня. Я отошел еще на несколько шагов назад, пока расстояние между нами не увеличилось до пяти метров. Когда женщина встала у стены, она пожала плечами так безразлично, что у меня кольнуло сердце. «Ну?» У нее был мутный взгляд. Возможно, она была под воздействием каких-нибудь веществ и уже забыла, что я сказал. Поэтому я повторил. «Прижми ладонь к стене и закрой глаза». «Зачем? Я просто хочу знать, почувствуешь ли ты что-нибудь». Женщина усмехнулся обнажила ряд желтых зубов. «Давно это было, парень?» Она тяжело прислонилась к стене и бросила на меня последний взгляд, прежде чем закрыть глаза. Побежали секунды, и я задержал дыхание. Когда в ее позе что-то изменилось, как будто она увидела, что приближается какая-то опасность, у меня сжались легкие. Внезапно она отпрянула от стены с неожиданной быстротой, как будто эта стена ее оттолкнула. Женщина стояла и смотрела на меня, хватая ртом воздух, а я так и застыл с поднятыми руками. опустил руки, протянул ей 50 крон и спросил. Что ты такое увидела? Я еще не успел договорить, как она развернулась и побежала от меня в направлении улицы Биргер, Ярлсгатан. Ее качал на высоких каблуках, и через несколько метров она навзничь упала в грязь. Я пошел к ней, чтобы помочь подняться, но прежде чем успел подойти, она вытащила из кармана нож и направила на меня. «Пошел к черту!» — закричала она. «Я тебя зарежу, понял?» Я остановился и снова поднял руки. Пока женщина поднималась, спросил ее как можно спокойней. «Просто скажи мне, что ты видела?» Женщина попятилась и стала махать ножом перед собой, как будто сражалась с привидением. «У меня есть связи, чтоб ты знал, так что смотри у меня!» Когда женщина отошла от меня на десяток метров, она развернулась и снова бросилась бежать. Пару раз оборачивалась через плечо. Я не двигался с места. На самом деле это не имело большого значения. Я получил ответ, который искал. Она увидела, она почувствовала, и все равно я хотел знать, что именно. Я вернулся домой, опустился на стул. Рождество. Сегодня Рождество. В душевой был кто-то, кто добровольно посвятил праздничный вечер тому, чтобы с ожогами в мучениях бежать через лук Я расслабился, отпустил привычные понятия о правильном и неправильном, о добре и зле и понял. When in trouble, when in doubt, run in circles, scream and shoot. Я и сам был таким. Если бы обстоятельства изменились, то моя тоска по лугу могла бы выглядеть именно так. Гореть и бежать, бежать и кричать, чтобы заглушить что-то другое или избежать его. Вместо ужаса я почувствовал спонтанную нежность к человеку, чей внутренний мир был так похож на мой. На каком-то уровне все мы хотим пасть или сгореть. Я достал бумажку с телефоном Томаса и посмотрел на нее. Срок предложения скоро истекал. Может быть, это можно объяснить происшествием в туннеле, но мои понятия морали ослабли и возникло стремление выбраться, прекратить быть таким, каким я сам себе казался. Я набрал номер, Томас ответил на пятом гудке, и я услышал, что он пьян. На заднем плане звучала музыка, но не было слышно голосов. «Алло?» Я хотел повесить трубку, по большей части из-за того, что Томас так грустно проводит Рождество, но замялся на пару секунд, и за это время Томас успел спросить, «Это и он?» Я признался, что это я. «Окей», — сказал Томас, — «супер». «Так ты в деле?» Я представил себе картину, которую нарисовал мне Ларс. Этот самый Томас в кроватке обнимает папу и маму, получив в подарок долгожданный замок из Лего. «Да», — сказал я, — «я в деле, при условии, что...» Томас перебил меня. «Никто не пострадает и так далее. Можешь не волноваться, такое не планируется». «Что за дом тогда?» «Дом на Лидингео. Хозяева уехали на Рождество и все такое». Откуда ты знаешь, что они уехали?» Длинный пьяный вздох. «Папашины приятели. Знаю их. Знаю, где у них вещички». «А что, если это месть?» «О чем ты говоришь? Откуда ты такой взял?» «Ниоткуда. Подумалось просто. Плюнь на это. Я к тебе приду завтра в шесть часов». Не успел я повесить трубку, как уже пожалел о том, что сделал и проклял себя за свое импульсивное поведение. Натянул свитер, подаренный мамой, на колени и подогнул под себя ноги. Так что сидел в кресле, как будто свернувшись в клубок. Этого бы не случилось, если бы владельцы магазинов были чуточку щедрее. Это их вина, черт их побери. Не хотел бежать, выть, гореть. Вместо этого я апатично сидел на кресле, уставившись на умирающий розовый куст, и представлял себе, как сани Санта-Клауса сбивает крылатая ракета. Все упаковки с подарками для детей превращаются в пепел, Кишки оленей сыплются на покрытую снегом землю, а Санта-Клаус повисает, проткнутый шпилем городской ратуши. На следующий день в 12 часов у меня было забронировано время в душевой. Если бы я не ждал этого, то опять бы сломался. 8-9 раз прослушал «Самбоди», сидя около проигрывателей, машинально поднимая и опуская иглу. Попробовал прослушать «Blasphemous Rumors», Но уже первые пропеты с придыханием ноты нагнали такую тоску, что я вместо этого послушал Самбоди еще несколько раз. Было ровно 12, когда я потянул на себя дверь прачечной и обнаружил, что обе машины работают. Бронирование времени на стирку не совпадало с бронированием внутреннего помещения. Новый ключ немного заедал, но дверь открылась. Я вошел внутрь, зажег свет и закрыл за собой дверь. В гладкой поверхности содержимого ванны было что-то гипнотическое. Я придвинул нож и полотенце и сел на табуретку, поставив локти на колени. Не отрываясь, смотрел на черную массу. Когда я немного посидел так, во мне еще больше укрепилась уверенность, что под зеркальной поверхностью что-то шевелится. Каким-то невероятным образом, который никак не соотносился со здравым смыслом, я также понял, что это нечто гораздо больше ванны. Голубой кит, который плавает в раковине. Легко написать это словами, но представить себе это сложно, и я почувствовал головокружение, когда нарушилась трехмерность пространства. Как будто ванна была не физическим объектом, занимающим часть пространства, а просто отверстием. Мою правую руку по-прежнему соднило, поэтому я неловко порезал себе левую. Порез получился глубже, чем я планировал, и кровь быстро застроилась в ванну. Не раздумывая больше, я погрузил руку в черноту и закрыл глаза. Когда примерно через час вернулся домой, довольно долго простоял посреди комнаты, пытаясь вернуться к тому, что называют реальностью. Моя кожа была пористой пограничной поверхностью, и фрагменты меня парили в другом мире, бесконечно далеком и абсолютно близком. Я разделся, взял пластмассовый кувшин и пошел в туалет, где облил себя холодной водой, не обращая внимания на то, что разливаю воду по полу. Когда насухо вытерся махровым полотенцем и постепенно начал занимать свое место в реальности, сел за письменный стол и открыл блокнот. Другое место. Может быть, из-за того, что крови вытекло больше, в этот раз мое тело изменилось. Кожа испускает красный дым. Из кончиков пальцев торчат крючки. Я монстр, бесполое существо со способностью к перевоплощению. Волшебство перешло на физический план. Я представляю себе, что мои руки удлиняются, и вот они выстреливают из туловища, как щупальца, крючки рассекают воздух. Ощущения сладостны. Это мое истинное тело, а не тот мешок с внутренностями, который я волочу через будни. Это я. И место изменилось, или я нахожусь в другой части пространства. На горизонте от неба до земли стоит стена тьмы. Тени моих соседей на месте, но и головы находятся на одном уровне с тьмой и перемещаются вместе с ней. Поменявшийся цвет травы в 10 метрах от меня привлекает мое внимание. Я направляю свою силу туда, поднимаю предмет, который там лежит, и притягиваю ее к себе, оставляя парить в метре от глаз. Если я испытывал некоторые сомнения по поводу того, что это то же самое место, куда я попал в 12 лет, то теперь они пропали. В воздухе передо мной висит ребус, игрушечная собачка. Он нисколько не изменился с того времени, он ждал меня 7 лет. В обычном мире я, возможно, почувствовал бы ностальгию, но здесь я монстр, и я не знаю ничего, кроме ярости. Ребус напоминает мне о моей слабости. Я выбрасываю щупальца, чтобы разорвать игрушку на части. Крючки впиваются в тело Ребуса, но шок от его крика заставляет меня его отпустить. Это не виск собаки, это крик ребенка. Того самого ребенка он кричал так, когда у него ломалась нога. Ребус лежит на траве и пристально смотрит на меня черными глазами. Я отворачиваюсь от него, улетаю над лугом, вдыхаю красный дым из своей кожи, живу в своем теле, успеваю полноценно насладиться, пока мне не приходит время возвращаться. Это может показаться странным, что я без колебаний принял ту форму бытия, которой меня наделил лук. Но ты, читатель, не являешься мной и не знаешь меня. «Ты не знаешь, что за образы я вынашиваю». То, что я позднее назвал своим телом слуга, соответствовало недостижимому образу моего «я», о существовании которого я даже не догадывался. Позже я превратил разные аспекты этого образа в персонажей своих рассказов. Элли, Тереса, Рыбак, Симон — расширение отражения того тела, в котором я жил, когда был на лугу. Лук подсказал мне, кто я на самом деле. «Познай самого себя», Эхом несется через эпохи от античной Греции до Фрейда и далее как боевой клич человека-мыслящего. Это также недостижимо, как девиз «слушай свое сердце». Сердце — это мышца, которая работает как насос, оно ничего не говорит. Прислушиваться к его советам можно только метафорически. То же самое с самопознанием. Как сердце не может говорить, так и человек не может познать себя. В лучшем случае вы можете сказать, что у вас есть определенные дарования или таланты, некоторые слабости и странности. Это не означает, что человек себя знает или знает, кем он является. Его знаний хватает не больше, чем на составление объявления о знакомстве. Кроме того, люди имеют обыкновение врать даже самим себе. Но вернемся к лугу. Удовольствие от того, что можешь находиться внутри тела и в таком состоянии, которое воспринимается как абсолютно истинное, невозможно описать. Возможность совершить трансцендентный переход вовнутрь, на самом деле стать самим собой, неважно в каком обличии, была той формой бытия и тем наслаждением, которое я вряд ли когда-то считал достижимыми. И это счастье было намного больше, чем что-либо, что я вообще когда-либо называл счастьем. Несмотря на вышесказанное, меня кое-что беспокоило. Голос ребенка. Он раздавался из какого-то другого места, не оттуда, где разворачивалось основное действие. Так бывает в кинотеатре, когда кто-то в зале заговорит и разрушит иллюзию, создаваемую на экране. Тоже помещение, но другая реальность. Этого мне не хотелось. Ключ Эльсы лежал передо мной на столе. Я засунул ее в карман и пошел, наконец, вернуть и, возможно, получить ответы на некоторые вопросы. Эльса выглядела изможденной, когда открыла дверь. Сказала только «А, это ты». Затем скрылась в квартире, не проследив, пошел ли я за ней. Однородный запах прихожей теперь был разбавлен ароматом имбирного печенья, глега, стеариновых свечей и духов. В мой первый визит Эльса восседала с прямой спиной, как королева, а теперь она сильно скрючилась в кресле, как будто хотела просочиться через обивку. Я положил ключ на стеклянный столик и спросил, что с ней. — Рождество, — сказала она, — вот что со мной. Было хлопотно? — Это слово и сотой доли правды не отражает. А выглядело мило. Эльса бросила на меня такой взгляд, как будто я писал сцену пытки словом «приятно». Я знал, что она имела в виду. Если человек начал общаться с правдой, то лгать становится сложно, а Рождество, кроме всего прочего, это ведь еще и праздник лжи номер один. «Там есть ребенок», — сказал я, в другом месте. «Ты так это называешь? Другое место?» «Да. А вы как его называете?» «Никак». Но я думаю о нем, как об убежище. Окей, там есть ребенок. Вы что-нибудь об этом знаете? Вздохнув от напряжения, Эльса поднялась с кресла и подошла к эркерному окну. Снаружи брезент закрывал вид на улицу Туннель-Гатан. Она указала в направлении улицы свя -Вэген. «Я стояла здесь», — начала она. «Однажды ночью, где-то год назад. Не могла заснуть. Лежала и тревожилась о своих детях. Она фыркнула и сделала такую гримасу, как будто говорила о каком-то прошлом прегрешении. Было должно быть полвторого, когда на улицу Лундмакаргатан въехал экипаж и остановился около туннеля. «Экипаж? Я не знаю, какое еще слово подобрать. Это был серебристый Volkswagen, жук, и к нему был прицеплен трейлер, тоже серебристый, яйцо, знаешь, такой?» Я кивнул. Когда я был маленьким, у меня были игрушечные машинки и трейлеры. Один из них был в форме яйца, в 50-е годы такие были популярны. «Он был точно такой», — сказал Эльса. Остановился здесь, у входа в туннель. Дверца автомобиля открылась, и из него вылез человек. Он был слишком высоким для такого маленького автомобиля, наверное, 2 метра ростом. Посмотрел по сторонам, но я понимала, что он не может меня видеть, потому что я стояла в темноте. Я сидел, затаив дыхание, и на моем лице что-то отразилось, потому что Эльса спросила. «Что с тобой?» «Ничего, продолжайте». Эльса, изучающе посмотрела на меня, а потом встала в то же положение, как стояла год назад. Может быть, это помогало ей вспоминать. Мужчина открыл дверь трейлера и вошел в него. Мое окно было приоткрыто, так что я услышала, как внутри в темноте играет музыка. У меня из желудка поднялась холодная рука и поскребла ногтями в горле, когда она рассказала, что узнала мелодию Яна спаринга и песню «Небеса всегда со мною». Я не стал поправлять, и она продолжила. Через мгновение он вернулся со свертком в руках, а потом быстро пошел к туннелю и там пропал из моего поля зрения. Через полминуты или около того он вернулся назад без свертка, сел в автомобиль и уехал. Я вышла на улицу, посмотрела, но там ничего не было. Он наверняка оставил свой груз в туннеле. Горло соднило от того, что его царапали ногтями, но я смог прохрипеть. «Туннель не закрывают на ночь?» «Может, у него был ключ? Что у тебя с голосом? Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Может быть». А этот сверток, что в нем было? Эльса снова упала в кресло и сжала переносицу большими указательными пальцами, состроив гримасу. Я никуда не звонила, сказала она, я об этом не рассказывала, не хотела в это вмешиваться. Что было в свертке? Это был ребенок? Не знаю, но если ребенок, то не маленький. Но что-то было в том, как он нес этот сверток. Мне следовало заявить в полицию, я знаю. Когда утром открыли туннель, я пошла и поискал, но все, что там нашлось, это пара тряпок. — А где? — Эльса нахмурила брови. — В туннеле, так что? — Я имею в виду, где именно в туннеле? — Наверное, метров в двадцати от входа. А что? — Я не хотел рассказывать об обстоятельствах, которые были мне известны, и о том, какую роль во всем этом сыграл я сам. Ушел от вопросов Эльс и откланялся, сославшись на занятость, пожелал ей задним числом счастливого Рождества и заторопился домой к своему блокноту. Это наверняка был ребенок. Год назад ребенок, которому тогда было 11 лет, был оставлен в туннеле полицейским. Был ли ребенок мертв или жив? Ребенка оставили там, где играл Барт и где я сам общался со скалой. Было ли в этом месте что-то особенное раньше, или оно преобразилось, когда туда попал ребенок? Семь лет назад ребенок сказал, что он, возможно, создал другое место. Чернота напоминает о том, что находится в душевой, а то, что находится в душевой, ведет в другое место. В чем связь? Ребенок из скалы или скала из ребенка? Боже правый. А я сам. Если это действительно был ребенок, то наши пути теперь пересеклись дважды. Случайность ли это? Икс? Клеймо? Я не понимаю. А экипаж? Автомобиль, трейлеры, со мною всегда небеса? Песня, которой мурлыкал ребенок и играл Барт? Я должен. Я отложил ручку и сидел, смотря на последние два слова, поглаживая крест, впечатанный в правую руку. Что я должен? Если раньше я был отстранен от всего и от всех, то теперь я чувствовал себя перекрестком или местом встречи людей, событий и экипажей железнодорожной сортировочной станции, где из абстрактных вагонов выгружали непонятные грузы и загружали в них новые, чтобы куда-то везти. От Коли до каких краев, что я об этом знал. Я был просто местом, где это происходило. Может быть, я преувеличивал свою роль во всем этом, что для меня было обычным делом. Может быть, я просто случайно оказался в Блакеберге на улице лундмакар каргатан в двух местах, где разворачивалась жуткая история с ребенком. Точнее говоря, меня даже не было на улице лунт когда это произошло. Я поселился здесь позднее, когда давление начало расти. Я вспомнил, что чувствовал, когда увидел свой флигель в первый раз. Несмотря на тесноту и затхлую атмосферу, лотерейные билеты и запах табака во мне что-то щелкнуло. Мне нужно быть здесь. Память подкинула ассоциации с чем-то, что я написал раньше, и я пролистал страницы блокнота назад. Может статься, что важнейшие решения в нашей жизни мы принимаем без участия рассудка. Есть основания так полагать. Можно ли в этом случае говорить о чем-то, что напоминает понятие судьба? Вполне вероятно. Сформулировано было прекрасно, и я чувствовал себя кроликом из Винни-Пуха. Кроликом, которого Винни-Пух хвалил за его интеллект и невероятный мозг. Очень, может быть, именно эти прекрасные свойства привели к тому, что кролик никогда ничего не понимал. Я так много знал, но ничего не понимал. Без четверти шесть в дверь постучали, я подскочил на своем кресле, в котором сидел в полудреме. Дьявол! На несколько секунд я растерялся. Я знал, кто стучит и в чем дело, но не знал, как меня угораздило в это ввязаться. Заглянул внутрь себя и обнаружил, что решение уже принято с участием или без участия рассудка, так что я пошел и открыл дверь. «Красивый свитер», — сказал Томас и вошел, не дожидаясь приглашения. На мне по-прежнему был синий свитер, который подарила мама, но именно об этом я не хотел говорить Томасу. У него был черный рюкзак. Он был одет в черные джинсы и куртку, в карманы которой засунул руки, когда ходил по моей комнате со словами. «А, вот ты где прячешься, как жиденок. Ты хотел в этой одежде пойти, что ли?» «Я к такому не привык, а ты?» делали ли я это раньше, ты это хочешь спросить?» Да. «Думаешь, что если да, то я тебе расскажу?» «Думал, ты сказал, что знаешь меня?» «Да, точно. надеюсь что-нибудь темное». Что-то во мне опустилось, когда я рылся в шкафу и искал темно-синее пальто, которое я перестал носить, потому что оно было мне мало и износилось. Меня расстроил скинхед, утверждающий, что я произвел впечатление ненадежного человека, что говорит обо мне этот факт. Возможно, он, ко всему прочему, был прав. Я даже сам себе не доверял. Томас ухмыльнулся, когда я надел пальто. «Выглядишь, как опустившийся интернатовец». «Спасибо». «Пожалуйста». Томас дал мне какой-то пластмассовый предмет размером с коробку для кассеты с картинкой Дональда Дака. Только когда я заметил антенну с одной стороны, я понял, что это переносная рация. Томас показал такую же, только с картинкой Микки Мауса, и сказал «Для связи». «Эти, что ли, для связи?» «Да». «А у тебя есть получше предложение?» «Ну, мне просто...» «Захотелось, чтобы у меня была рация, как у команды, чтобы каждая собака знала, для чего она?» «Они хоть работают?» Томас отошел назад к столу, нажал на кнопку сбоку и сказал в микрофон. «Жиденок, я нацик, прием!» Через клюв Дональда Дака я услышал его голос. Звучал он глухо, но слова я различал. Я нажал на кнопку своей рации и не придумал ничего лучше, чем ответить. «Микки, я Дональд, конец связи». Мы сели в метро и поехали по направлению к станции Рупстен, где переселены легкорельс на острове Лидингео. Во время поездки мы едва перекинулись парой фраз. Я понимал, как на нас смотрят люди, и было интересно, что они думают обо мне. Начинающий скин, ошивается рядом, тайный нацик. Когда нам нужно было выходить на темной безлюдной станции Котла, я почувствовал облегчение. Я сам удивлялся, насколько я спокойный, насколько меня не беспокоит совесть теперь, когда все уже началось. Как будто я просто катился по дорожке, следовал той траектории, которая мне была задана, и поэтому шел с Томасом по улице Котлавеген и потом по улице Пильвеген. Двухэтажный дом освещал только рождественская елка во дворе. Дом стоял на возвышении, это должно было дать мне хороший обзор, чтобы быть на стрёме. Мы пролезли через дыру в изгороде с обратной стороны дома, о существовании которой Томас явно знал раньше. Пока я стоял на стреме, Томас сломал замок в двери на террасу молотком и стальной линейкой. Пока замок не поддался, и дверь не открылась. Томас кивнул мне и исчез в недрах дома. Я вытащил свою утиную рацию и проверил, что она включена. На улице не было никакого движения, кроме движений снежинок, похожих на муку, которые поблескивали в свете фонарей и припудривали немногочисленные припаркованные автомобили. Ауди, БМВ... Через некоторое время я устал и обошел вокруг дома, прячась в тени. Томас не боялся оставлять следы, и поэтому я тоже не боялся. Я пригнулся, чтобы подойти к рождественской елке так, чтобы меня не было видно через ограду. Елка была заботлива, если не сказать любовно, украшена большим количеством дорогих шаров, дождиков и сотнями огоньков в гирляндах. Это была самая красивая елка, которую я когда-либо видел. Она была совершенно не похожа на те дешевые палки, которые у нас с мамой обычно стояли в Блаккеберге. Самое прекрасное было то, что она не стояла на подставке, а на самом деле росла там. Елка была великолепна в своем одиночестве. Снова пригнувшись, я вернулся к дому и пошел вокруг него, пока не дошел до гаража. Снаружи был маленький сарайчик. Я открыл дверь и обнаружил, что это сарай для садовых принадлежностей. Газонокосилка, триммер для изгородей, лопаты — едва различимой в темноте. Я порылся в сарае, пока не нашел пилу, с которой вернулся к елке. Пила затупилась и потребовалось добрых пять минут, чтобы подпилить елку у корня, так что осталось только пара миллиметров нетронутого ствола. Когда я разогнулся, рядом стоял Томас. «Что ты за хренью-то занимаешься?» Я показал на елку. Стоит слегка коснуться, и она упадет. Она спилена. «Окей», вопрос все тот же. «Что ты за хренью-то занимаешься?» «Не знаю. Показалось, что так надо. Я еще не успел ничего сделать, как у меня вырвалось. Я монстр!» Взгляд Томаса скользнул от меня к елке обратно ко мне. Он медленно покачал головой. «Ты понимаешь, что на тебя нельзя положиться?» «Очень хорошо понимаю. Как все прошло?» «Как и было задумано. Прежде чем покинуть дом, я повесил пилу обратно в сарай. Хотя я не хотел говорить об этом Томасу, я прекрасно знал, почему это сделал. Я ничего не почувствовал, когда стоял снаружи дома под легким снежком. Ничего. Хотя я и пересек четкую границу и попал в настоящую уголовную историю, став подельником в краже со взломом. У меня нигде не защемило, и я не чувствовал ни стыда, ни страха. Стоял вечером на придомовом участке и смотрел на идиллический снегопад на фоне красивых домов. До этого я представлял себе, что удовлетворение каких-то мрачных позывов сможет вызвать к жизни и взрастить монстра. Когда этого не произошло... Пришлось сделать еще один шаг. И это как-то сработало. Спилить елку, которую можно вырастить только за много лет, было немотивированным злым поступком. Я знал, что хозяева дома очень расстроятся и почувствуют, как их унизили. Каждое движение пилой причиняло мне боль, но одновременно оно было необходимо, и к этому я и стремился. Когда я закончил, чувствовал себя ужасно, и это, в свою очередь, приносило облегчение. Пока мы ждали легкорельса, Томас открыл рюкзак и достал кусок белой ткани. Когда он развернул его на груди, оказалось, что это футболка. Нашел в комнате у пацана кучу вещей с эмблемой умеренной молодежной лиги, брошюры и всякое барахло, и футболка тоже. Я где-то читал про такие футболки, но никогда их не видел. «Охотники за пальми» — перефразированный девиз охотников за привидениями с эмблемой, где внутри красного знака «Стоп» Место привидения был нарисован пальмой с длинным носом и злобным лицом. «Жуть!» — сказал я. «А то!» — Томас встряхнул футболку так, что нос пальмы заколыхался. Они превратили его в карикатуру на еврея. Идею у нас украли. Ненавижу этих молодых консерваторов. Хочешь футболку? Я не успел ответить, а Томас уже бросил мне футболку. Пока я запихивал ее в карман пальто, Томас открыл боковой карман рюкзака и вытащил пачку сотенных купюр. Он отсчитал 15 штук и отдал мне. У них была наличка. Остальное потом. Приближался поезд, и на перроне не было видно никого, кроме нас, поэтому я сложил пачку и положил ее во внутренний карман. Я не мог понять, чем это заслужил. «Почему ты позвал меня?» — спросил я, когда подъехал поезд. Томас пожал плечами. «Как ты там сказал?» «Показалось, что так надо». Хотя с елкой тебе не надо было заводиться. Но вообще-то я не знаю. Этим чертям не помешают некоторые неприятности. Двери вагона открылись, и мы зашли внутрь. Пока ехали до станции Рупстен хотел задать кое-какие вопросы, а их у меня накопилось много. Но мешал неприступный вид Томаса, с которым он сидел и смотрел через окно на легкий снегопад. Мы проехали через мост и Я вспомнил свой день рождения, как мы с Софией точно так же сидели в вагоне. Поезд, мост, снегопад. Казалось, что прошло очень много времени. Томас вышел на остановке Ти Тисентрален, и я составил ему компанию, чтобы пройти последнюю часть пути пешком. Когда мы вышли на площадь Сергельсторг, снегопад усилился, и когда мы поднимались по широкой лестнице к улице вокруг летали хлопья снега. Без церемонии Томас поднял руку в знак прощания, повернулся ко мне спиной и пошел по направлению к старому городу. Он как будто обрубил концы, но а чего я ожидал? Объятий и в вечной дружбе? Я засунул руки в карманы пальто и пошел было в противоположном направлении, но тут пальцы нащупали что-то в кармане. Рацию. Я достал ее и посмотрел на радостную морду Дональда Дака, припорошенную снегом. Потом нажал на кнопку и сказал, Томас, через несколько секунд прозвучало, что у меня рация. Не может быть. Я скорчил гримасу. Никогда еще не встречал человека, которому так легко удавалось заставить меня чувствовать себя идиотом, но несмотря на это, или как раз благодаря этому, я спросил, «Может, пиво выпьем? Отметим?» Томас ответил что-то, что я не смог разобрать, поэтому я остался стоять, где стоял. Через мгновение передо мной материализовался его мрачный образ на фоне падающего снега. Я отдал ему рацию, он засунул ее в карман и спросил, «Где?» Мы выбрали Монте-Карло. Пока я покупал пиво в баре, Томас сел за тот же столик, где я сидел с Ларсом пару вечеров назад. Когда я поставил бокалы на стол и увидел Томаса под тем же углом и при том же освещении, то заметил, как они похожи. Тот же изгиб губ, та же форма подбородка и такой же переход переносится к колбу. «Я позавчера сидел тут с твоим папой». «Вот как?» Он рассказывал разное. Тот выпил глоток и с усилием вытер рот. «С ним это бывает». Он больше ничего не говорил, и мы молча сидели друг напротив друга и смотрели на снегопад. Я успел выпить половину своего пива, когда Томас произнес. Он был моим лучшим другом, этот парень из молодых консерваторов. Когда я был маленький, Магнус, я бы сейчас тоже мог ходить в такой футболке. Не понимаю. А тебе это надо. Ты же сказал, что ты монстр. А таким не нужно понимать. Ничего. В этом преимущество. Краем глаза я заметил что-то большое и темное справа от себя. Огромный мужик славянской внешности в костюме подошел к нашему стволу с торца и ткнул пальцем в Томаса. «Эй», — сказал он, — «пошел отсюда. Таким, как ты, здесь не место». Томас заморгал, как будто внезапно почувствовал сильную усталость. Он успел только проговорить «я мог бы то же самое сказать». Но мужик схватил его и выволок из-за стола. Казалось, что мужик хочет ударить Томаса по голове, но вместо этого он ограничился тем, что потащил его к выходу, то волоча по полу, то неся на руках. Я взял куртку Томаса, свое пальто и рюкзак и пошел за ними. Рюкзак был тяжелым, и внутри гремел металл. Я подошел к выходу как раз вовремя, чтобы увидеть, как мужик грубо поставил Томаса на ноги, развернул и дал ему пинка под зад, так что он головой вперед вылетел на улицу и упал лицом в снег. Изнутри заведения послышались отдельные смешки и аплодисменты. Мужик сделал угрожающий жест в мою сторону и вернулся к своей компании. «Как ты?» Томас встал на ноги, отряхивая снег со свитера. «Этот парень не жилец», — сказал он и взял куртку, которую я ему протянул. Он произнес это без уверенности в голосе, как бессильное заклинание. Томас надел на плечи рюкзак, и мы пошли по улице Кунгсгатан. В этот праздничный вечер на улицах был довольно мало народу, и ветер раскачал гирлянды с огоньками — из-за чего нам в лицо летел снег. Когда мы проходили кафе Моншери, Томас спросил, что сказал отец. Нельзя было рассказать, что сказал Ларс, не упоминая того, что было в душевой, а я не чувствовал себя вправе это раскрывать. Я и не хотел, чтобы Томас знал, поэтому сказал только, что он по тебе скучает. Томас фыркнул и покачал головой. Мы шли по площади из Туреплан и прошли под известной конструкцией в виде гриба. Несколько человек предпочли отойти в сторону, когда увидели приближающегося Томаса, который широко шагал с убийственным мрачным взглядом. Когда мы прошли сотню метров по улице Биргера-Ярс-Гатан, Томас остановился перед большим окном ресторана «Риш» и стал смотреть на Яппи, которые веселились и наслаждались трапезой под хрустальными люстрами. Он стоял в нескольких сантиметрах от окна, и примерно через минуту настроение в зале за стеклом изменилось. Посетители начали поглядывать на Томаса, их движения стали сдержаннее, мимико беднее, и вместо того, чтобы смотреть в зал и общаться, они все больше утыкались в свои тарелки. Как будто бы там стоял ангел-истребитель и приглядывался к ним, поэтому они старались не привлекать внимания. Шум разговора иссякли, и праздничное настроение было испорчено. Томас натянут улыбнулся, отошел от окна. «Мы молча шли по направлению к парку Кунгстрет-Горден. Когда пересекли улицу хамноготан Томас остановился, расправил свои подвернутые джинсы, надел шапку, так что теперь ничем не отличался от остальных. Вряд ли какие-то группировки, которые собирались в парке летом, могли тусоваться там в снежный и холодный рождественский день. Но лучше было перестраховаться, потому что одинокий скинхед мог стать лакомой добычей. В парке никого не было, и хруст наших шагов распространялся далеко, пока мы проходили замерзшие фонтаны и вязы, который ветер заставлял сбрасывать снег, как только он попадал на их голые ветки. Я начал понимать, куда мы направляемся. С руками в карманах Томас остановился и посмотрел вверх на статую Карла XII, позеленевшая бронза, которая слабо поблескивала в свете уличного фонаря. Каждый год с этого места отправлялось шествие скинхедов и национал-социалистов. Может быть, Томас тоже участвовал. У него изо рта вырвался клубок пара, когда он со вздохом сказал Почему же, Карлуша, сделать королем такое ничтожество? Все просрал. Иногда меня вся эта хрень достает. Какая хрень? Томас не ответил. Вместо этого он покопался в кармане и выудил оттуда золотое кольцо. Наверняка то же самое, что я видел в прачечной. Отдал я его мне и сказал, отдай отцу. После чего ушел через парк в направлении площади Сергельсторг, оставив меня стоять у подножия статуи. Я постоял немного и посмотрел на короля, который с пустым взглядом указывал в снегопад. Потом я пошел домой. Ты же сказал, что ты монстр, а таким не нужно понимать. Ничего, в этом преимущество. Когда я вошел во двор, то увидел, что у Ларса в окне горит свет. Подумал, что стоит пойти к нему и отдать кольцо, но решил подождать до завтра. Я был переполнен впечатлениями, которые еще не улеглись, и нужно было отдохнуть. 26 декабря принесло с собой одно событие, которое тогда показалось незначительным, но позже приобрело решающее значение. Возможно, после того, как эта книга однажды будет опубликована, со мной даже захочет связаться полиция, при условии, что не поверит тому, что я здесь пишу. Но если хорошенько поразмыслить, вероятность этого не так уж велика. В этот день уже начиналась ежегодная рождественская распродажа, я со свеженькими деньгами в кармане отправился в город, чтобы купить или украсть новую верхнюю одежду. Зайдя в пару магазинов, я наконец нашел то, что искал в универмаге пуп. Это было скорее стандартное длинное пальто, но у него все равно был капюшон. Цена была снижена с 2500 до 990 крон, и пальто прекрасно на мне сидело. У пальто была теплая подкладка, которая не мялась и не мешала я думаю, что это пальто было единственным предметом одежды, который я когда-либо подбирал себе, и про который мог сразу сказать, что точно его хочу. Все это, собственно, несущественно. Самой важной деталью является цвет. В связи с убийством Мулофа Пальми никто никогда не слышал, чтобы люди говорили о человеке в коротком пальто или о человеке в длинном пальто. Но зато все, кто имел к этому хоть какое-то отношение, слышали о человеке в бежевом, Единственным свидетели покушения, которого так и не смогли идентифицировать. Соответственно, пальто было бежевым. Его оттенок был ближе к коричневому, чем к белому. Можно добавить, что на пальто была магнитная метка, и, соответственно, я полностью за него расплатился, хоть и краденными деньгами. Это пальто заставило полицию безрезультатно искать меня на протяжении месяцев и лет. Вот он я. Если хотите, можете мне позвонить, но все, что я знаю, все равно будет постепенно изложено на этих страницах. Когда я поднимался по мраморной лестнице в роскошном новом пальто, я в первый раз почувствовал, что у меня есть право там находиться. Не какой-то зачуханный житель подземелья, закутанный в потертый мех, а хорошо одетый деловой молодой мужчина. Я позвонил в дверь Ларса, и пока он шел к двери, попытался принять такую позу, которая бы соответствовала пальто. Ларс не заметил моего преображения, но когда я сказал, что у меня для него кое-что есть, он, немного посомневавшись, пригласил меня войти. В Квартире было хорошо убрано, нигде не было ни единого пятнышка. Коврики выглядели свежепостерными, и все, что могло блестеть, блестело. Кухонный стол с мойкой, который я заметил еще из прихожей, был таким стерильным, что на нем можно было проводить хирургические операции. Ларс выглядел измученным. Я снял пальто и повесил ее на крючок. Несмотря на чистоту, прихожая была захламлена. На крючках висело много одежды, а полка для обуви была набита битком. В основном это была женская и детская одежда и обувь, так что несложно было сделать определенные выводы. Когда я повесил пальто поверх маленькой джинсовой курточки, то нарушил этот тщательно продуманный музейный порядок. Стянул с себя ботинки и поставил их рядом с зимними сапогами с загнутыми вверх носками, напоминающими традиционные саамские сапоги. Затем я последовал за Ларсом на кухню. Окно в кухне выходило на запад, так что здесь не было брезента, и ничто не мешало солнечным лучам проникать в жилище. Из-за этого металлически лакированные поверхности сияли так, что пришлось зажмуриться, когда я сел на стул, который придвинул мне Ларс. Я оттопырил нагрудный карман на рубашке, достал кольцо и протянул его Ларсу. Глаза его расширились, и он прочел надпись на внутренней стороне. «Как оно к тебе попало?» «Его дал мне Томас. Сказал, чтобы я отдал его тебе». Ларс принялся внимательно разглядывать кольцо, которое он крутил и вертел в руках. Мой взгляд упал на номер газеты «Даггинс Нюхитер», который лежал на столе и выглядел необычно. В заголовке упоминался вот скандал, я ничего не понял, пока не увидел дату. 18 апреля 1973 года. С торжеством собственника, достойным Голлума, Ларс надел кольцо на безымянный палец левой руки, а я спросил его, что это за кольцо? Охрипшим голосом Ларс ответил. Обручальное кольцо моего дедушки по отцовской линии, а у Марианны было кольцо ее бабушки по материнской линии. Мы хотели, чтобы время... Он начал схлипывать и не смог договорить из-за рыданий, и слезы снова беззвучно потекли по его щекам, когда он смотрел на свою руку, украшенную кольцом. Мне стало нехорошо, я спросил, где у него туалет. Ларс показал в сторону прихожей, и я встал со стула. По дороге в туалет я прошел в комнату, дверь в которой была открыта, и заглянул туда. На стенах висели плакаты с Чипом и Делом, Балу и Маугли, и что было несколько неожиданно, там также висел большой портрет Повела Рамеля в яркой кепке. На полу стояли собранные или полусобранные конструкции из лего. С потолка на лесках свисали пластмассовые авиамодели. Детская комната, комната мальчика, Томаса, даже здесь все сохранилось, как в музее. Но что-то не сходилось. Мама Томаса умерла, когда ему было 11 лет, и после этого он по-прежнему жил с отцом, пока тот не возненавидел жизнь и все не разбилось в дребезги. Но комната, которую я видел, не была комнатой подростка. Даже не комнатой 11-летнего мальчика. Если бы меня спросили, я бы сказал, что это комната 8-летнего ребенка. Ларс не сохранял, он воспроизводил. Я пошел в туалет и, уже понимая, что происходит, узнал там коврик с узором из ромбиков, который у меня тоже был в детстве. Дизайн тюбика зубной пасты пепсадент который лежал на раковине, отличался от современного. Я спустил воду в унитазе и вернулся к Ларсу. Он так и сидел за кухонным столом, поглощенный разглядыванием собственной руки. «Когда у Томаса день рождения?» спросил я. «18 апреля». Ларс посмотрел на меня таким взглядом, в котором читалось. Он понял, что я понял. Я махнул головой в сторону газеты на столе и спросил. «И давно это с тобой?» пару месяцев. Предположительно, именно столько Ларс общался с тем, что было в прачечной. Параллельно с тем, как он возвращался там к лучшим минутам своей жизни, он также пытался воссоздать декорации этих минут в обычном мире. — Какой в этом смысл? — спросил я. Взгляд Ларса снова затуманился легкой дымкой безумия, он ответил. — Я почти там. — Что ты имеешь в виду? — Я знаю, что я имею в виду. Он явно не планировал делиться со мной этим знанием и вместо этого снова начал рассматривать кольцо. Не без раздражения я сказал Ларсу, «Томас о тебе беспокоиться». Не поднимая глаз, Ларс сказал, «Думаю, тебе пора идти. Спасибо, что принес кольцо». Позднее, тем же вечером, я глубже постиг значение начинания Ларса, но прежде чем рассказать об этом, я должен поведать кое-что о фокусах. Я ведь должен был выступать на новогоднем вечере, Покупка пальто истощила мои ресурсы, и я не мог быть уверен, что Томас отдаст мне остаток денег, так что нельзя было пренебрегать этими полутора тысячами за выступление. Когда я вернулся от Ларса, вытащил реквизит, чтобы репетировать. Я не выступал на корпоративах уже очень давно, к тому же восьмиминутных номеров, которых хватало на улице, здесь явно было недостаточно. Мне нужно было как минимум 15 минут, и желательно что-то подходящее конкретному заказчику. «Онг панен фюренинген. Общество паровых котлов. Что это за хрень такая?» Я сглупил и не спросил об этом их сотрудника, который звонил мне и пригласил выступить. Сделал вид, что в курсе. Предположил, что паровыми котлами они вряд ли торгуют, но что они тогда делают? Это общество типа масонов? Преданные поклонники паровых котлов? Я решил плюнуть на специализацию предприятий и сконцентрироваться на концепции Нового года. Выступление, которое опирается на то, что что-то старое исчезает и волшебным образом заменяется чем-то новым. Что-то времени. Мы хотели, чтобы время... Какое слово не договорил Томас? Остановилось? Растянулось? Какого волшебства он искал? Воспроизведя мгновение, привлечь это мгновение к себе, как охотник, который использует приманку. Сосредоточиться? Китайские кольца? Года, которые нанизываются на года. Может быть, только это чертовски грустный трюк. Всегда прокатывала сигареты в пиджаке, особенно если попросишь участвовать начальника. Что-нибудь типа того, что в 1986 году у предприятия так хорошо будут идти дела, что начальник купит себе новый костюм, поэтому ничего страшного, если мы сожжем старый. Если это вообще предприятие. Я испробовал разные варианты, менял подачу. Этот момент мне всегда больше всего нравится. Работать творчески наряжать старые трюки в новые одежды. Однако по прошествии часов я все больше стал замечать, что, во-первых, мысли блуждают где-то далеко, а, во-вторых, я так устал, что сижу за письменным столом и зеваю. На лугу я вкусил того, как ощущается настоящее волшебство. Я заставлял предметы исчезать, превращаться во что-то, парить. Я управлял скрытыми механизмами реальности. Поэтому все эти «ой-ой», «пиджак дымится», на опля», «дырки нету» казались безыскусными и пресными. Но я взял себя в руки. Я не мог позволить себе жить только в те мгновения, когда был на лугу, так же, как невозможно выстроить отношения только на тех кратких моментах, когда партнеры занимаются любовью. Но мне хотелось на луг, мне не хватало оргазма от ощущения себя в теле монстра. Не знаю, как произошло то, что случилось потом. Может быть, из-за этого общения я стал более восприимчив, или это совпало с мыслями о луге. Издалека донесся вой обгоревшего бегущего человека. Я приподнял жалюзи и выглянул во двор. В прачечной горел свет, и я знал, тот, кто воет, сейчас там. Придвинул письменный стол к окну и стал ждать. Вой волнообразно дорастал и стихал, и через 10 минут совсем прекратился. По полу прачечной промелькнула тень, прежде чем погас свет, и открылась дверь. Во двор с бутылкой в руке вышел человек, и я его узнал. Это был тот человек, который собирал мертвых птиц, но теперь он изменился. Обвисшие живот и пухлые щеки исчезли, и он выглядел почти изможденным. Одежда на нем висела, потому что подбиралась для его предыдущего тела. Я предположил, что он собирается пить из горлышка, и что этот алкоголизм изменил его внешность. Поэтому было трудно понять, почему он раскопал снег ногой и вылил на землю содержимое бутылки. Оглядев фасады домов, мужчина присел на корточки и вытащил коробок спичек. Чиркнул спичкой по коробку, и от загоревшейся спички на его щеках заплясали рваные тени. Я сполз с кресла и встал на колени, прижав нос к оконному стеклу, чтобы видеть, что он сделает. Плечи мужчины опустились, и было похоже, что он вздохнул. Затем он опустил спичку в разлитую жидкость. Взметнулись языки пламени и нарисовали на снегу желтый круг. В бутылке, скорее всего, был не алкоголь, а бензин. Лицо мужчины скозилось от боли, приоткрытый рот выглядел как черный эллипс, но он молчал. Когда я опустил взгляд ниже, я увидел, что он засунул обе руки в огонь и держит их там. Хотя нас разделяло оконное стекло, я должен был услышать его крик. Но он не кричал, только терпел боль с безмолвной гримасой. Пламя лизало ему кожу, и я мог уловить запах тлеющих волос и горящей плоти. На самом деле, конечно, я не мог этого уловить, Но его беззвучный крик настолько на меня подействовал, что я все равно это чувствовал и рефлекторно сжал свои собственные ладони, чтобы защититься. Не прошло и 10 секунд, как все закончилось. Молниеносно разгоревшееся пламя погасло, а мужчина остался на месте и какое-то время изучал свои обгоревшие ладони, прежде чем с сосредоточенным выражением лица погрузить их в снег. То, что происходит на лугу, вызывает желание перенести это в реальную жизнь, стремление соединить эти миры. На лугу Ларс может проживать то, что он называет лучшими минутами своей жизни, но на улице лунд он может только восстановить детали и сымитировать тот момент. Не это ли он имеет в виду, говоря, что он почти там, что ему почти удалось совместить эти миры? Нельзя жить с такими ожогами, какие хотел и получил на лугу мужчина. В этом мире он может только нанести себе умеренные повреждения, чтобы немного побыть внутри этого ощущения. А что я? Что я? В течение последующих недель я должен был получить ответ на этот вопрос. Другие общались с Лизуном дольше, чем я, и сильнее приблизились к гармонии между мирами. Испугался ли я тогда, что общение может привести к таким вещам, как добровольное опускание рук в огонь? Да, немного но даже и близко не настолько сильно, чтобы решить отказаться от луга. Предполагаю, что кто-то уже подумал, это как наркотика в известном смысле сравнение уместно. Наркотический приход тоже может вызвать видение, озарение и ощущение приближения к истине. Но находящийся под воздействием наркотиков человек редко может дать связанное описание, что это за видение и что означает озарение. Литературные произведения, написанные под влиянием наркотиков, чаще всего натянуты, запутаны и просто откровенно плохи, чтобы об этом ни думали их авторы. Я не претендую на то, что написанное мной имеет какую-то особенную высокую ценность, но я, по крайней мере, стараюсь придерживаться ясного и понятного стиля изложения, вне зависимости от того, насколько удивительные картины я описал и еще опишу. Если у читателя возникают трудности с пониманием, то надеюсь, что это происходит скорее из-за природы самих картин, а не из-за того, что мой стиль затемняет смысл. Возвращаясь к сходству с наркотиками, есть еще одна причина, по которой я не испугался. И это сходство определенно более значительно. Привычный конек всех, кого майнит приход. Со мной этого не произойдет. Меня это не затянет. У меня все под контролем.